Бухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если б не мешало выражение глаз с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому ресницами. Взгляд этих глаз как-то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 и на мои глаза эти две ничтожные вещицы могут быть вовсе не дрянь. Я тебе уже говорил сейчас, что эти серебряные часы, которым грош цена, — единственная вещь, что после отца осталась. «Надо мной смейся, но ко мне мать приехала». Повернулся он вдруг к Парфирию. «И если бы она узнала...» — отвернулся он опять поскорее к Разумихину, стараясь особенно, чтобы задрожал голос. «Что эти часы пропали, то клянусь...» что она была бы в отчаянии женщины.